Сюзанна Кларк. Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Читает Павел Конышев. Предисловие. Январь. Я приезжаю в загородный Йоркширский дворец. Парк скрыт за туманом и дождем. Дворец. Полутемный лабиринт великолепных, но запустел их комнат, наполненных зимними тенями и отзвуками шагов. Все нравится мне невероятно. Идеальная обстановка для романа, стилизованного под девятнадцатый век. Первый раз мне позвонили и сказали о возможной съемке телесериала по Джонатану Стрэнджу и мистеру Норреллу много лет назад, но теперь... Когда время пришло, и я здесь, в Энтворт вудхаусе на меня накатывает растерянность. И дело не только в масштабе происходящего. Взять хоть целый парад грузовиков перед фасадом, может, мне надо кого-нибудь найти и попросить извинения за доставленные хлопоты. И не в ощущении потусторонней, вывернутой реальности. Наверное, это свойство всех съемочных площадок. Взять хоть мили проводов, что змеятся по лестницам и пропадают в темноте одной из сотни безымянных комнат? Нет, больше всего меня ошеломили люди с прическами начала девятнадцатого века и в нарядах начала девятнадцатого века. Наверное, мне следовало этого ожидать. Да их тут и не так много, во всяком случае, по сравнению со съемочной группой. Однако ничто не подготовило меня к виду собственных персонажей, разгуливающих по дому. Сценарист или драматург, наверное, предвидят такое. Писательница — нет. И, естественно, решает, что сошла с ума. Зачем им столько зонтов? Разве эти люди не понимают, что они все вымышленные? В той части Эвентворд-Вудхауса, которая сейчас изображает палату общин, сэр Уолтер Поул с улыбкой бросается ко мне, чтобы сказать несколько слов. В неимоверно роскошном бальном зале леди Пол и миссис Стрэндж исполняют танец собственного сочинения, комичный и в то же время грациозный. Потом мне подарят фотографию с этой сценой. Стивен Блэк, серьезный и сосредоточенный, держится в тени. Чилдермас по-йоркширски раскованно протягивает мне свою колоду Таро. Она теплая и приятно грубая на ощупь. Из выстроенного для танца ряда эльфов и фей машет мне джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе. что, признаю, совершенно не в его образе. Кого я, к некоторому облегчению, не встретила на съемках, так это Джонатана Стрэнджа и Гилберта Норрелла. Я знаю, что не встретила их, потому что самые заметные черты Стрэнджа и Норрелла — заносчивость и самовлюбленность. Мне печально говорить такое о близких людях, но это правда. Те, кого я встретила вместо них, Берти Карвел и Эдди Марсон, совсем другие, очень милые и душевные. Месяц спустя мы в Йорке перед собором. Люди идут домой с работы, едут на машинах, едят в ресторанах. Все тихо и обыденно, и только здесь, перед величественным западным фасадом, метет метель. Через нее пробиваются волшебники в черных сюртуках и черных треуголках. В руках у них фонари. Сейчас мистер Норрелл вновь сотворит волшебство в Йоркском соборе. Прохожие останавливаются и смотрят. Посреди Йорка двадцать первого века в обычный будний день внезапно возник странный пузырь никогда не существовавшей Англии девятнадцатого столетия. На следующий день мы с приятельницей проходим перед собором. Я смотрю под ноги и вижу, что в щелях булыжной мостовой что-то белеется. «Ой, глянь!» — говорю я. «Это мой снег!» Сюзанна Кларк. Ноябрь 2014-го.